Глава одиннадцатая «Арди», — окликнул меня Мина золотого когда я устраивался за столом, — «что это за новый предмет у нас будет?» «А я откуда знаю?» — удивился я вопросу. «То есть тебе название «Непрямые воздействия» ничего не говорит?» — настаивала она. «А тебе?» «Мне ничего», — ответила она, выжидающая глядя на меня. «Вот и мне точно так же», — поставил я точку в обсуждении. Дверь снова хлопнула, запуская Аннету Тирину, которая на ходу сосредоточенно копалась в своем рюкзачке. «Всем привет», — обратила на внимание на присутствующих. «Кеннер, Лен. привет, как дела?» Она устроилась за соседним столом с Ленкой, продолжая что-то озабоченно разыскивать в глубинах рюкзачка. Женщины не зря предпочитают маленькие сумочки. Чем больше сумка, тем больше риск, что нужные вещи уйдет в донные отложения. «А, кстати, Кеннер», — Аннетта вдруг вспомнила про меня, — Что это за воздействия такие? — А почему ты это у меня спрашиваешь? — Ну, их же Максаковой вести будет, а ты вроде с ней знаком. — То есть ты считаешь, что мне нужно было бежать к ней спрашивать сиятельно, а она что такое вы будете у нас вести? — Нет, ну зачем, прям так уж в лоб, слегка смутилась она. — У меня с Максаковой знакомство исключительно деловое, она мне не подруга, знаешь ли, с легким раздражением, сказал я. — А ты-то сама почему у Алины не спросила? — Да вот не спросила. Аннет потерял ко мне интерес и о чем-то зашепталась с Ленкой. Опять хлопнула дверь, и в аудиторию всей семьей ввалились сельковы. Устроившись за столами, они тут же обратили внимание на меня. Кеннер обратилась ко мне Дара. «Можешь в двух словах рассказать, что это за предмет?» «Да вы что, как с цепи сорвались?» Я страдальчески закатил глаза. «Что вы все от меня хотите? Откуда мне это знать?» «Да страшно как-то», — виновато отозвалась Дара. «Девчонки с пятого курса говорили, что лучше уж Генрих, чем это. А ты мог бы узнать у преподов, тебе не отказались бы рассказать?» «Нет, я не мог бы ничего узнать, уже довольно раздраженно», — ответил я. «Либо я нормальный студент, либо я привилегированный студент, понимаешь?» «Не понимаю», — призналась она. «Сегодня я задаю вопросы, на которые обычному студенту не ответят. Завтра я прошу Менске обращаться со мной полегче. Послезавтра я на экзамене требую билет попроще». «Многие так наверняка подозревают, что я свои оценки заслужил не совсем честно, а если я получу хоть какие-то послабления, то эти подозрения тут же превратятся в уверенность». «А тебе разве не все равно, кто что думает?» — в замешательство спросила Дара. «Нет, конечно, не все равно. Это вопрос репутации. Да и вообще, я не хочу, чтобы так думали. Мы свои оценки превосходно заработали честно». От донеслось ощущение сомнения. Она, в честности наших оценок, как раз была не вполне уверена. Из-за нашей связи мы могли делить учебу и фактически учить только половину материала. Собственно, только благодаря этому у меня и хватало времени на учебу. Я пытался убедить ее, что оценивают знания, а раз знания у нас есть, то и оценка честная, но полностью ее сомнения так и не развеял. Кончать трястись, что в самом деле?» – недовольно добавил я. «Через десять минут все узнаем». «Да и не думаю я, что все будет так уж страшно. Вы что, еще не поняли, как здесь дела делаются?» Преподы сначала ужас подпустят, а потом внимательно смотрят, кто пугается. Студенты продолжали собираться, но ко мне больше никто не приставал. Скорее всего, остальные просто не чувствовали себя со мной настолько свободно, чтобы лезть с вопросами. Однако в эмоциональном фоне напряжение ощущалось достаточно явно. А еще, как оказалось, народ очень нервничал от того, что вести предмет будет высшее. Я давно уже привык относиться к высшим, как обычным людям, но мои однокурсники, по всей очевидности, воспринимали их совсем иначе. Наконец, одновременно со звонком дверь открылась, и в аудиторию решительным шагом вошла Анна Максакова. Студенты вскочили. «Здравствуйте, студенты». Она обвела всех строгим взглядом. «Садитесь. Меня зовут Анна Максакова, я владеющий одиннадцатого ранга, и я буду вести у вашего курса предмет, который называется «Непрямые воздействия». Довольно туманное название, должна признать. А сейчас первым делом давайте проведем перекличку. Я познакомлюсь с вами, да заодно и проверю, не нашелся ли на курсе кто-нибудь настолько наглый, чтобы пропустить мое занятие. «Надо же, как изящно сформулировано», — с уважением подумал я. Ни малейшей угрозы высказано не было, но я уверен, что стопроцентная посещаемость ее занятий отныне гарантирована. Впрочем, не знаю, как на других факультетах, а на боевом от привычки прогуливать надежно излечивали еще на первом курсе. Менский всегда охотно занимался с прогульщиками. Перекличка прошла быстро и без всяких неожиданностей. Я ощутил волну паники от Анеты, когда очередь дошла до нее. Похоже, она знала о сложных отношениях Максаковой с Алиной, но та не проявила к Анете ни малейшего интереса. Может, действительно оставил прошлый раздор позади, а может, просто не поняла, что аннета правнучка и наследница. Итак, студенты. заговорила Максако, покончив с процедурой знакомства. «Вы наверняка задаетесь вопросом, о чем вообще этот предмет?» «Прежде чем ответить на него, давайте сначала ответим на другой вопрос. В чем слабость непосредственных воздействий с помощью конструктов?» «Арди?» «Легко обнаружить, легко противодействовать», — ответил я, не задумываясь. «Правильный ответ», — кивнула Анна. «Правда с очевидной оговоркой. При условии более или менее близкого ранга». Причинить конструктами какой-то вред противнику того же ранга можно разве что случайно. Собственно, именно на этом основана аттестация младших рангов, и именно поэтому вы на боевой практике не в состоянии сделать что-то друг другу конструктами». Про Арди с Менцевой только помолчим. Тихонько буркнул Иван, однако Максакова его расслышала. «Верное замечание, Сельков», — заметила она. «С Арди и Менцевой я имела возможность познакомиться лично». и лично убедилась, что они уже сейчас являются владеющими достаточно высокого ранга. Аттестацию они не пройдут исключительно по формальным причинам, лишь потому что знают не все конструкты из списка обязательных. Так что совершенно неудивительно, что вам не удается с ними справиться. Однако вернемся к теме разговора. Двое владеющих одного ранга могут очень долго обмениваться конструктами без малейшего результата. Более выносливый в конце концов победит, но сражения владеющих крайне редко проходят в такой форме. Для младших рангов, которые в недостаточной степени освоили волевые построения, практически единственной возможностью добиться победы являются непрямые воздействия. Но могу вас заверить, что даже высшие непрямыми воздействиями отнюдь не пренебрегают, и именно они позволяют получить максимальный результат при минимальных затратах. Вы что-то хотите сказать, Кеннер? «Генрих Менский очень любит запустить камень из-за спины или сделать ямку под ногой», — заметил я. Да, формально это можно было бы назвать непрямым воздействием, согласилась Максакова. Однако эти способы ближе скорее к непосредственному воздействию, и именно так мы их и классифицируем. Например, в случае той же ямки в земле конструкт строится настолько близко к объекту, что итоговое воздействие лишь формально отличается от прямого. Полагаю, что Именский в этом случае использует все-таки не конструкт, а волевое построение. Мы же будем рассматривать такое построение конструкта, когда объект затрудняется ему помешать. А чаще вообще его не замечает. Например, в горах вы можете, связав противника боем, незаметно для него запустить камнепад. На болоте можно заставить противника отшагнуть прямо в трясину. В лесу свалить на него дерево. Можно приманить ядовитых змей или каких-то опасных животных. Не обязательно даже ведь делать что-то смертельное, достаточно просто отвлечь. Для иллюстрации расскажу вам одну поучительную историю. Возможно, вы слышали про кровавое дерево, которое произрастает только на севере, в местах высокой концентрации силы, и которое очень трудно добыть. Древесина у него нежно-розового цвета, чрезвычайно приятная на ощупь. Из нее делают очень дорогую мебель. Однако мало кому известно, что это дерево имеет два цикла развития. На первом цикле это куст, который может передвигаться со скоростью медленно идущего пешехода и стрелять колючками, моментально парализующими жертву. Если удается парализовать несколько жертв, куст разделяется. После этого куст укореняется в еще живом существе. Одна из веток куста образует ствол дерева и начинает стремительно расти, а остальные ветви отмирают. Некоторые верят, что розовый цвет древесины получаются от выпитой крови, хотя это, разумеется, не так. «Кстати, Лен, у вас такой мебель нет?» «Нет и никогда не будет», — с отвращением сказала Ленка. Некоторых происхождение древесины не смущает, а другие, наоборот, считают это достоинством. но я вас понимаю. Так вот, вернемся к нашей истории. Когда-то очень давно в тех местах столкнулись две дружины. Более слабая уже не один день отступала, а другая ее преследовала. Перспективы отступающих вырисовывались довольно печальные, однако ее владеющие нашли оригинальный выход. Они сумели подманить и запечатать в деревянных ящиках почти сотню таких кустов. Ночью эти ящики незаметно подтащили поближе к месту ночевки второй дружины, открыли, а утром добили выживших. «Кстати, Кеннер, как вы относитесь к таким методам ведения боевых действий?» «Зависит от того, кто именно такие методы использовал», – пожал я плечами. «Практикуете двойную мораль?» – с интересом посмотрел на меня Максаква. «Мораль у меня одна, Анна, отказался я. «А с моральной точки зрения я такие вещи вообще не рассматриваю. Бой – это не спортивное состязание, допустимо все, что ведет к победе». «Ну, пожалуй, так», – согласилась она. Использовали кровавиков новгородцы против владимирцев, впрочем, история это случилась действительно очень давно. Разумеется, все эту историю знают, и такой способ больше не пройдет. Там сработал исключительно эффект неожиданности. Но мы все же используем кровавиков для тренировок студентов-боевиков. Если студент дает себя парализовать, мы позволяем кровавику ненадолго укорениться. Совершенно незабываемое ощущение, можете мне поверить, очень поднимает успеваемость. Отчего-то я и не сомневался, что если находится какая-нибудь выдающаяся пакость, то наши преподы непременно ее используют в учебном процессе. Так вот, суть нашего предмета состоит в том, чтобы научить вас использовать любую подвернувшуюся возможность. Мы будем учиться определять на местности точки напряжения. Как с минимальной тратой сил спустить лавину, скатить валун, повалить дерево, сломать лед. Будем разбирать способы использования животных и способы защиты от них. И совсем не обязательно обычных волков или медведей, или относительно безобидных кровавиков. На севере есть твари, которые представляют опасность даже для высших. Говорят, в местах силы можно даже встретить существа, созданные чистой силой. Их, правда, мало кто видел, и многие считают их выдумкой, но я точно знаю, что они существуют. Их невозможно уничтожить, от них можно только убежать, если, конечно, получится. «Почему их невозможно уничтожить?» – заинтересованно спросила Анетта. Вместо ответа Максакова подвесил над столом мягко светящийся тароид Кюмеля. «Вы все умеете развеивать конструкты. Попробуйте развеять этот. РД и Орде я прошу не участвовать». «Все честно попытались, без малейшего успеха, разумеется. Не студентам развеивать конструкты, созданные высшие. Да и у нас с Ленкой это вряд ли получилось, бы здесь перестраховалась». «Я думаю, вы все поняли ответ». Может, и есть люди, которые способны развеять конструкты, созданные самой силы, но я таких никогда не слышала. Максаква развеяла свою конструкт и задумчиво посмотрела на меня. «Знаете, Кеннер, я вот смотрю на вас, и во мне крепнет уверенность, что вы со мной не согласны. То ли у нее есть способности эмпата, то ли я просто плохо держу лицо. Не очень мне хочется затрагивать эту тему, хотя большого секрета здесь и нет». Я вдруг поймал себя на мысли, что уже полностью проникся здешним подходом к информации. — Не то чтобы не согласен, Анна, — неохотно ответил я. — В целом я как раз согласен, просто в некоторых деталях есть расхождение. — Продолжайте, пожалуйста, — мягко сказала она. — В каких именно деталях? — Разве это такое существо возможно? Можете спросить и Жиховского о моих заказах. Да вы и сами эти вещи видели. — Те дурацкие мечи, которые вы таскали с собой в пещеры, — осенило ее. — И что они в самом деле работают? «Смотря с какой стороны посмотреть», — признался я. «Развеять структуры действительно получается, вот только существо может практически сразу пересобраться». «Благодарю вас, Кеннер», — кивнула она. «Это очень ценная информация. Но почему вы не отправляете отчет в круг силы?» «По трем причинам. Потому что не хочу, потому что не обязан, потому что связан с словом». «Понятно», — хмыкнула она. «То есть больше вы ничего не расскажете?» «Извините», — развел руками я. — Ну, по крайней мере, я теперь знаю, что есть возможность спуститься достаточно глубоко и вернуться. Похоже, еще одна туристка загорелась идеей путешествия в Нижний мир. — Я бы очень не советовал вам это делать, — вздохнул я. — Даже с надежным проводником шансы на возвращение совсем невелики. Без проводника это просто гарантированное самоубийство. — Вы же вернулись, — указала она. — Извините, Анна, больше я ничего вам не могу сказать. Но, возможно, вы хотя бы скажете, где можно найти надежного проводника? Клан ходящих спускается достаточно глубоко. Но учтите, что ходящие сильно не любят внешников, и я не знаю, каким образом их можно уговорить помочь. «Благодарю вас», — еще раз сказала она. «Но мы с вами отвлеклись. Студентам, несомненно, совсем не интересны эти скучные разговоры». Судя по лицам студентов, которые не дышали, ловили каждое слово, я бы не сказал, что им так уж скучно. Итак, студенты. Она снова надела маску строгой преподавательницы. Учебный процесс у нас будет построен следующим образом. В течение года мы будем изучать теорию, в частности, основы геологии, зоологии, бестиарии севера и так далее. Будет также некоторое количество практических занятий, которые будут проводить у каждой группы ваши преподаватели боевой практики. А перед сессией у нас с вами начнутся уже более серьезные практические занятия. Съездим на север, познакомимся с разными интересными существами, обязательно посетим кровавиков. Советую отнестись к моему предмету очень серьезно. Отставание от программы обычно выражается в чрезвычайно болезненных ощущениях. «Так значит, все-таки уходишь?» — спросил жрец, пытливо глядя на Драгану. «Пора уже, Ута, вздохнула она. «Я бы еще у тебя погостила, но сам же понимаешь, зима близко. Скоро перевалы закроются, придется мне зимовать в ваших долинах». «Так и зимой!» — предложил он. «Дом тебе дадим, живи!» — Вам надо еще какие-то валуны передвинуть, что ли? — засмеялась Драгана. — Причем тут это? — насупился жрец. — Но мы тебе, конечно, благодарны за помощь в постройке плотины. — Да ладно тебе, я же все понимаю, — махнула рукой она. — Ясно ведь, что ты не просто так мне ваши легенды пересказываешь, да мое неуважение терпишь. Но мне такой обмен вполне устраивает, я не в претензии. — Кто же от ведьмы ждет уважения к богам? — хмыкнул Ута. — Вы же с ними воюете, я бы даже удивился, если бы ты уважение проявила. «Ну, я бы не сказала, что мы с ним прямо так уж воюем», — пожала плечами драгана. «Хотя было дело, прибила я когда-то одного башка». «И бога убила?» — шокирован переспросил жрец. «Боги очень разные бывают тут, — пояснила она. Есть такие, которых и богами трудно назвать. Тут божок как раз из таких был. А вот на вашу Мару у меня сил вряд ли бы хватило, даже если взять те времена, когда он здесь бараном гулял». «То есть ведьмы сильнее слабых богов и слабее сильных?» «В целом, где-то так, наверное», — согласилась Драгана. «Хотя ведьмы тоже очень разные бывают. На самом деле я и сама не знаю, кто в конечном итоге сильнее. Да и вообще непонятно, кого отнести к ведьмам, а кого к богам. Мир гораздо сложнее, чем ты думаешь, Ута. В нем много разных сильных сущностей, а людям им по большей части просто безразличны». «А правда, что боги на ведьмах женятся?» «За всех не скажу». честно ответила она, но очень сомневаюсь. Все мои знакомые все-таки людей предпочитают. Во всяком случае, те, кто сами от людей не сильно отличаются. А кто далеко ушел, тем, по-моему, женить бы уже не особо интересно. «Мне тоже кажется, что боги в основном с людьми», согласился с ней жрец. «Хотя легенды говорят, что Мара на ведьме женат». «Может быть», — кивнула она. «В Иране вашу Мару Иимой зовут. Так вот, мне там рассказывают, что Иима женат на волшебнице Пайрике». Я ни про какую пайрику никогда не слышала, но, может, это даже вообще ними, может, они так всех ведьм зовут. Вот и наши легенды говорят, что боги большей частью в жены ведьм выбирают, хоть и враждуют с ними. Не понимаю, как это сочетается, но не мне о делах богов судить». «Ну, вообще-то говоря, ваши легенды слишком уж много врут», — заметила Драгана. «Наши легенды правду говорят», — хмур возразил жрец. Надо просто воспринимать их правильно. Аллегории нельзя понимать буквально, нужно видеть вложенный в них смысл». «Не знаю, не знаю», — с сомнением отозвалась Драгана. «Милана, подруга моя, ну как подруга, просто хорошая знакомая. Так вот, она мне тоже говорила, что в этих легендах много смысла вложено и что они могут многое дать. Но я что-то никакого смысла в них не нахожу. Может, она из этих легенд что-то и почерпнула, а вот я, сколько не слушаю, все как это дичь выходит». Взять, к примеру, ту историю, что ты мне третьего дня рассказывал, про то, как боги совместно владели золотой кроватью и золотым стулом, а потом Мара захотел владеть ими один, но боги не хотели общее имущество ему отдавать. Тогда Мара уселся на золотую кровать и заявил, что всем покажет, кто здесь главный, и богам пришлось уступить. Я правильно пересказала суть утета? В целом правильно, — неохотно признал тот. — Ну и как это можно воспринимать всерьез? Золотая кровать? Чушь какая-то? Можно подумать, что ваши боги что-то вроде мелкой шайки, а Мара в вожаке пытается пролезть. Ясно же, что ваши предки-дикари эту легенду просто с себя списали. — Это аллегория, — устало повторил жрец. — Важно не то, что рассказывает легенда, а то, чему она учит. — Аллегория, — недоверчиво хмыкнул Драгана. — И чему она учит? — Много чему, — туманно ответил Ута. — Например, тому, что общее — это все равно, что ничье, а у ничьей вещи всегда найдется хозяин. — Так себе мудрость, — пренебрежительно заметил Драгана. — И чему она вас научила? Вот есть же у вас, к примеру, общинное стадо. — Есть, — с достоинством подтвердил жрец. — И кто же у этого стада хозяин? Ут улыбнулся и промолчал. — Хм, — в замешательстве сказал Драгана. — И ведь в самом деле, кто здесь ближе всех к мудрости предков, с такой точки зрения, я действительно как-то не смотрела.